Глава двадцать пятая. Охмурить рогатого черта. «Сиди смирно!» — привычно командовала Каролина. Сегодня обошлось без стрима. Старшая Милова делала макияж младшей, попросту забыв включить камеру. Не отвлекалась ни на что. Словно рисовала ее лицо с нуля, настолько тщательно и вдумчиво орудовала своими кисточками, спонжиками и прочим старалась не менее получаса. «А что? Вроде бы и ярко, но не слишком», протянула Слада, повернувшись к зеркалу. «Теперь волосы Каролина». И сестра уложила ее черные кудри в аккуратную ракушку, заколола крупной шпилькой, украшенной маленьким жемчужным цветком, осмотрела критическим взглядом и кивнула. «Ты как с картинки». Слада поблагодарила сестру, и отправилась в спальню. Скинула душистый халат и принялась собираться на работу. Капля персиковой туалетной воды в ложбинку между грудями, свежевыглаженная зеленая блузка, черная юбка покороче, чулки, ботильоны на каблуке и сладо готова к встрече с рогатым чертом. Она не знала, отдал ли хватов распоряжение о ее увольнении. Ей с работы не звонили, не просили забрать трудовую. Может быть, он не успел никому сообщить? Слада понадеялась, что не успел, и ровно в полдевятого, как и было велено ранее, явилась на свое рабочее место. Ее облегчению Ольга Леопольдовна не стала гнать сотрудницу в зашей, только спросила. «Почему ты вчера убежала? Что-то случилось?» «У меня сестра очень сильно болеет», — пояснила Милова. «Я объяснила все Данилу Викторовичу, он отпустил». На это Ольга Леопольдовна только поджала губы, покачав головой. Когда начальница отходила от ее стола, Слада вдруг заметила, как она полоснула по ней осуждающим взглядом. В эту самую секунду поняла. Ольге Леопольдовне великолепно известно, зачем здесь милова И кем она была для Хватова. Начальница все время знала. Возможно, Слада даже не первая девушка, кому предстояло лечь под генерального директора. Скорее всего, так оно и было. Ах, он хлыщ, ах, он гад ползучий, соблазнитель, совратитель, извращенец с гигантской пиписькой. Как только она не успела его назвать, пока ожидала прибытия начальства. Хватов явился ровно в девять, как обычно. Наверное, он заметил ее, еще проходя по коридору, поскольку появился в секретарском кабинете подобно торнадо. «Милова, живо в мой кабинет!» Прогремел он, насупился и умчался к себе. Наверняка даже не сомневался, что она поспешит следом. У Слады все поджилки затряслись от его громового голоса, а колени предательски подгибались, пока шла по коридору. «Меня нет». «Меня здесь просто нет, здесь лишь моя оболочка», — напоминала она себе по дороге. «Я просто буду играть роль, сколько потребуется, а потом сбегу отсюда куда подальше». И только меня и видели. С этими мыслями открыла дверь в звериное логово. «Можно, Данил Викторович?»